Глава 36. Проблендрах сидел вот уже час, уставившись взглядом в стену своей апочевалии. Он не реагировал на вопросы сестры. Та была потрясена. Наконец он взглянул на неё. "Она справилась с этим, а ты надеялся, что нет?" говорила я тебе, не ходи туда. Она не отреклась от поста. Нет, она не отреклась. Он везгливо хохотнул. У неё и в мыслях этого не было. Его передёрнуло. Что произошло? Она решила все проблемы со жрецами, не то чтобы навсегда, но потребуется немало времени прежде чем голос его стал тише. Я также виноват, как и она. Да что ж это побери произошло? Расскажи мне. Она уничтожила их, всех до одного. Заманила их туда, заставив померить в то, что у них будет возможность осрабить её, а её лучники их всех поубивали, тысячу жрецов. И я там был. И видел, как потом она орезала глотки. Родиш решила было, что это отвратительная шутка. Такое было невозможно. Не может быть. Она достигла своей цели. Капчёный был прав. Радиша нервно расхаживала лишь в полухо, прислушиваясь к его самобичеванию. Случившееся не имело прецедента. Это было зверство, не поддающееся никакому человеческому пониманию. Подобного в истории Таглиоса ещё не было и не могло быть. Но какие это открывало возможности! Вся религиозная система подорвана на многие года. Это зверство открывало им путь к осуществлению всех помыслов и стремлений. к постановлению приоритета государства. Принц услышал что-то. Сестра испуганно повернулась и атропела. Она стояла в комнате. Как она пробралась во дворец одному Богу известно. Всё в том же странном одеянии, забрызганном кровью. Он вам всё рассказал. Да. Было новое наступление над Джагор. Атака хозяев в тени отбита. Они тоже понесли тяжёлые потери. Наш отправился на юг, чтобы освободить город до того, как те получат подкрепление. Я намерен присоединиться к нему. У меня нет людей, кому могла бы я доверить работу здесь. Придётся этим заняться вам. Прикажите строителям возобновить сооружение крепости. Продолжайте мобилизацию. Есть шанс решить самые серьёзные проблемы в ближайшее время. Тогда из наших врагов останется лишь тень. Противостояние может затянуться, и придётся использовать всех людей. Радиша не могла произнести ни слова. Разве посмеешь спорить с женщиной, багрявшей себя кровью тысяч людских душ? Я подарила вам долгожданный шанс, так хватайтесь. Радиша попыталась что-то ответить, но у неё ничего не получилось. Никогда она не была так напугана. Женщина произнесла: "Мне здесь больше нечего делать". А вам не надо бояться меня, если вы не будете мне мешать. Я уничтожу хозяев теней, выполню миссию отряда, а потом потребую вознаграждения. Радиша кевнула, будто кто-то схватил её за волосы и заставил отнуть головой. Вернусь после того, как выясню обстановку в Деджагоре. Подойдя к Пробрендраху, женщина положила руку на его плечо. Не мучьте себя. Они сами вынесли себе приговор, а вы, принц Принц должен быть твёрдым и решительным. Будьте сейчас пожёстче. Не позволяйте хаосу завладеть Тагльёсом. Я оставлю небольшой гарнизон. Это подкрепит вашу волю. И она вышла. Радише с братом глядели друг на друга. Что мы наделали? спросил он. Поздно убиваться. Попытаемся овладеть ситуацией. А где копчёный? Не знаю. Я его не видел целую вечность. Неужели он был прав? Неужели она и вправду тень ночи? Не знаю, сейчас не знаю, но мы засунули свои головы тигру в пасть.